Рабак. То, что отведенное ему судьбой время стремительно уходит, Пак ощущал буквально шкурой. Шкура пережившего беспредел девяностых и тогдашние бесконечные пусти мелкие, но кровавые и жестокие гангстерские войны з а п е р е д е л п о д м о с к о в ь я Уж больно жирным и лакомым куском была Московская область. Слишком многие от него себе долю малую урвать пытались. У кого-то это даже получалось — Некоторые после этого даже смогли выжить. И вот теперь весь прошлый криминальный опыт и обострившаяся в последние недели чуйка просто в голос вопили. «Деру! Еще чуть-чуть, и будет поздно!» Гвардицы Гапонова и Скорохочка борзели просто на глазах. Нет, Юры, Светы, прапорщика Володи, его сержантов и их близких это пока не касалось. Но вот прочим обитателям Центра спасения приходилось не сладко. Для них центр из спасательного понемногу превращался в нечто совершенно другое, прямо противоположное по смыслу. Конечно, не в концлагерь, но... В общем, хорошего отраспоясавшихся окоранничков гражданские уже не ждали. При этом и бежать им было некуда, и помощи просить не у кого. Гапонов из произошедшего в его кабинете выводы явно сделал. Его излишне л ю б в и о б и л ь н ы й сынок ни Паку, ни Свете на глаза больше не попадался. но зато поблизости почти всегда отирались пара-тройка бывших бойцов из бригады «Скорохочко» или бывших же милиционеров Ивантеевского УВД, которых собрал под себя Гапонов, давно уже о т т е р ш и от управления их бывшего начальника. И то правда. А кто он вообще такой? Ну, полковник. Дальше что? Это когда у государства все в ажуре было, был он властью. И подчиненные приказы исполнять чуть не бегом кидались, и все вокруг побаивались». потому как за полковником стояла вся государственная система. А теперь? А теперь он просто пожилой и грузный дядька в нешибко удобного покроя форме. Да еще и с алкогольными проблемами. Кто такого сейчас слушать будет? Из чего? Слушают теперь того, кто кормит, а кормит всех этих вооруженных архаровцев он, Гапонов. Даст команду, разорвут они своего бывшего начальничка на лоскуты, благо поводов для не самого к себе лучшего отношения он в свое время давал подчиненным предостаточно, просто пока Гапонову этот тихий алкоголик не мешает. Вели себя соглядатые тихо, конфликта в ней провоцировали, скорее наоборот, лучились фальшивым насквозь дружелюбием, но взгляды у них были, особенно в те моменты, когда они думали, что их не видят. У Юры от тех взглядов будто у бойцового пса перед дракой, волосы на загривке дыбом вставали, а указательный палец правой руки аж судорогой сводило. Но пока дёргаться было рано. С другой стороны, не дай бог момент упустить, замешкаешься — и ничто не спасёт, даже припрятанный в Юрином микроавтобусе пулемёт. Все возможные сливки Пак с Чугаевым и его сержантами уже сняли. Старые схроны Жмыховской бригады были вскрыты, Оружие из них вычищено, заряжено и аккуратно попрятано в тайниках. Что-то за пределами Центра спасения, а что-то, как тот же ПК, прямо в спешно оборудованных тайниках в Юриной буханке. Оставалось только выбрать удачный момент, чтобы по-тихому, не привлекая внимания, с г р а б а с т а т ь в охапку Свету, Володину семью и подругу Данилы, а там, дай бог, ноги. В а з е вполне могли всем кагалам к уместиться – Тесновато, конечно, будет, но терпимо. Вещей с собой все равно никто брать не собирался. Только самое необходимое – документы и оружие. Все остальное теперь вокруг никому ненужное лежит в весьма впечатляющих количествах. Только приди и возьми. Остается только для этого выжить. Ну да, всего ничего. Вопрос «Куды бечь» тоже давно рассмотрим. При первом же его обсуждении Володя сразу предложил единственный, по его мнению, вариант – Посад. К ОМОНовцам на базу. Юра, с давних пор испытывавший к парням в сине-серо-черном, городском камуфляже и шапочках-масках некоторую личную неприязнь, позволил себе усомниться. Мол, а не будет ли на базе ОМОНа, той же Гнуси, что творилось сейчас вокруг них? Есть ли смысл шило на мыло менять? Но прапорщик уперся рогом. — Пойми ты, Юра! — горячо доказывал он Паку. — ОМОН! Это совсем другое! Они, конечно, те же менты, но гнилья среди них, в отличие от обычных наших управ, считай, нет совсем. Не та структура. Они ж с Кавказа не вылезают. А на войне гнилого до продажного никто рядом терпеть не будет. Там все и воюют вместе. И случись что, подыхать тоже вместе будут. Опять же, я с ними в самый первый день столкнулся. Вместе вьетнамский цех на тонкосуконной фабрике чистили. Тут Пак навострил уши. «Стоп, Вова». «Вот отсюда поподробнее, пожалуйста». «А чего поподробнее?» «Кто-то заразился, помер, обратился, они все в одном цеху. И цех снаружи заперт. В результате несколько сотен мертвецов. Только тогда обо всем этом и не знал никто. Сначала там старший смены Чопа сгинул, у с п е л пострелять немного. Остальные Чоповцы в штаны наложили и вызвали нас. Один придурок из наших, не дожидаясь спецуры, отправил туда нас». «Три экипажа ГНР. Я старшим был. Видать, хотел он себе, сука, медальку за успешное руководство повесить. И... и все!» Коротко огрызнулся прапорщик. «До прибытия ОМОНа из девяти только четверо дожили. И то один потом обратился. Если б не ОМОНовцы, нас бы там точно всех схарчили. И не только тех, кто в цех со мной влез, но и тех, кто на улице стоял. Дверь-то входную мы не заперли». Снаружи-то никто еще не в курсе, что и как. Первый день, чтоб его. А потом все, кого до скелета не обгрызли, пошли бы по городу. Оно, конечно, и так вышло, ни сахар ни разу. Но только мы, думаю, многим жизни спасли, когда все это кубло спалили. Там же рядом и детские сады, и школы, и больницы. Пусть несколько часов, но подарили людям. А если бы почти полутысячная стая оттуда разом вырвалась... «Вот тогда бы совсем не радостно получилось». Володя еще что-то рассказывал про то, как менты собирали по двору фабрики пустые бутылки и мешали в них самопальный коктейль Молотова. Про то, как обратился и чуть не сожрал прокурорского начальника его умерший подчиненный. Про то, как чудом спасенный прокурорский себе в штаны от страха напустил. Но Юра его слушал в полуха, только время от времени хмыкал д да о поддакивал, делая вид, что ему интересно». У самого же перед глазами стояли переводчик Ваня Донг, безымянный, покусанный вьетнамец с окровавленной щекой и прочие зайцы из его трудовой команды. То, что заразиться человек может, и через укус животного они со света узнали еще когда отсиживались в его доме в полянке и смотрели по телевизору все подряд, не выключая. А вьетнамца укусила помойная крыса. Вряд ли с о в п а д е н и я Кроме зайцев... Никто из заработавших на фабрике из цеха не выходил несколько недель. От мысли, что по его вине умерли, причем умерли страшно, почти 500, ни в чем не виноватых а з и а н с к и х работяг, Пака трясло несколько дней. Да и позже, до конца так и не отпустило. Мерзкое ощущение. Возможно, из-за терзавшего чувства вины, а может, просто по вечному закону подлости, г о т о в и в ш и е с я к неприятностям Пак, само нападение умудрился проспать. Но не в прямом смысле, конечно. Словом, в тот момент, когда хлипенькая филенка входной двери в и х со Светой Кубрик, жалостливо хрустнув на прощание, сломалась пополам сверху донизу, они сидели за столом и завтракали. «Приятного аппетита!» И без того не самую привлекательную физиономию ввалившегося в комнату Гапонова-младшего окончательно уродовала глумливая ухмылка. «Сидеть!» Попытавшемуся привстать с табурета корейцу, только и осталось, что выполнить команду. Против глядящего точно в переносицу милицейского укорота АКСУ, что небрежно держал в руках гапонов, шансов не было ни малейших. От слова «совсем». «Ага!» — довольно кивнул этот поганец, перехватив безнадежный взгляд пака, брошенный в сторону лежащей буквально в полутора метрах на подоконнике к о б у р ы и ТТ. «Близок локоть! Да, сучонок!» «И что?» — попытался потянуть время Юра, которого когда-то это умение пару раз крепко выручало. Пока он разговоры разговаривал, пудря мозги оппонентам, на выручку успевала примчаться тяжелая кавалерия в лице жмыховских быков. «Убьешь!» На этот раз все складывалось совершенно по-иному. Не было у Пака за спиной сейчас ни Пети Жмыха, ни его торпед. А Володя Чугаев, мужик без сомнения крутой и серьезный, да вот беда, о возникших у товарищах проблемах, совершенно неосведомленный. «А то!» — п р е в е л и ч е н н о весело скались, — согласился незваный гость. «Вот только на то, что подохнешь быстро и легко, можешь не рассчитывать, а перед этим я тебе еще столько разного посмотреть разрешу». Откровенно оценивающий, раздевающий взгляд, который Гапонов бросил на свету, был настолько красноречив, что Юра чуть не взвыл от отчаяния и бессилия. Но надо ж было так глупо попасться. И сделать ничего уже не получится. Даже если он сейчас рванет вперед, что толку? Между ним и этой гнидой метра три с половиной. д о стол. Нет, тут разве что Джеки Чан справился бы. Да и тот, после пяти-шести неудавшихся дублей. А у него шанса на вторую попытку просто нет. К пистолету вроде ближе, но там его еще из кобуры достать и патрон в патроник дослать. Нет, без вариантов. «И так, и так, хана. Тупо не успеет. Да и свете от его смерти легче точно не станет. Что же делать? Что?» Младший Гапонов хотел сказать еще что-то, но у него за спиной кто-то негромко, но отчетливо хэкнул, что-то явственно хрустнуло, будто сухую ветку переломили. Закатившая глаза туша, только что такая самодовольная и вальяжная, неаккуратно завалилась на бок и сползла по стене на пол. Позади Гапонова, за раскуроченной дверью, стоял невысокий парень лет тридцати, темноволосый, с небольшими ранними залысинами. Кажется, Пак даже несколько раз сталкивался с ним в коридоре. Точно сосед. Живет через пять или шесть комнат от них, даже здоровались несколько раз. В руках парень сжимал изрядно ушатанный, с потемневшими и неоднократно поцарапанными ложем и прикладом охотничий двуствольный дробан. тяжелым металлическим затыльником прикладок, которого он и приласкал сыночку по загривку. Вот же ж разница менталитетов. Первым делом Пак метнулся к кобуре с пистолетом, а с в е т о к потерпевшему телу щупать пульс на шее. Медик — это, похоже, диагноз. с п а ш и й их парень так и стоял в дверях, не сводя с корейца настороженного взгляда. Явно чего-то ждал. «Спасибо!» Вооружившись, Юра почувствовал себя намного увереннее. «Если бы не ты, нам бы точно каюк!» Спаситель все так же молча кивнул и продолжил выжидающе смотреть на корейца. «Только в лес-то зачем?» Юра уже оправился от потрясения первых секунд и начал прокачивать в голове ситуацию. «Тебе ж теперь одни проблемы и никакого прибытка». «Сваливать отсюда нужно», – пожав плечами, ответил парень. «Ничем хорошим то, что тут уже вовсю началось, точно не кончится. А у меня жена и две дочки, и машины отродясь не было». и вот это барахло с тремя десятками дробовых патронов за гарантию безопасности». Двустолка которой тот слегка встряхнул, как бы подтверждая свои слова, и правда выглядела не лучшим образом. Явно не со склада и не с магазинной стойки, скорее из-под дивана или с антресоли какого-нибудь спивающегося бывшего любителя охоты. «А у вас и микроавтобус, и нормальное оружие!» — продолжил парень. «И команда какая-никакая! Я вам помог! Теперь ты мне помоги!» Юра на секунду задумался. Еще четверых седоков его боливар ульяновского производства может и не потянуть. Салон не резиновый. Но и бросать этого всем рискнувшего, пусть и не совсем бескорыстно, ради них со светой мужика он тоже не мог. Спасенные жизни кое к чему обязывают. Так, вытаскивая из нагрудного кармана рабочей камуфлированной куртки, висящей на вешалке маленькую «Ходиболтайку», скомандовал Пак. «Дуй за своими». «Ходиболтайка». От английского «Walky t a k y портативная радиостанция. «Из вещей только предметы первой необходимости. Документы, лекарства, оружие». «Еда». Парень нравился Юре все больше. Никакой суеты, никаких лишних метаний. «Не нужно. Нам ехать час от силы, если повезет. Но если не повезет, то нас совсем другое в качестве питания интересовать будет. Все, дуй. Времени мало совсем». Парень развернулся с явным намерением рвануть в свою комнату, когда Пак бросил ему вслед – Тебя хоть как зовут, спаситель? Рома меня зовут. Матвеев Роман. Все, Роман, бегом, времени совсем в обрез. Юра придавил указательным пальцем резиновую кнопку портативки. Чуга, Паку. Чуга. Чуга, Паку. На связь. На связи. Откликнулся Чугаев буквально через несколько секунд. Рации у них, конечно, слабенькие, но и расстояние тут при желании до вызываемого абонента и так доораться можно, без применения техники. Чуга. «Аллюр три креста! Как принял!» Вряд ли кто-то в центре специально сканировал эфир, но совсем такую возможность, как и просто присутствие рядом постороннего, нежелательного слушателя, исключить было нельзя. Поэтому кодовые фразы на самые острые ситуации, вроде той, что сложилось прямо сейчас, когда «хватай мешки, и вокзал отходит», оговорены уже давно. «Принял!» Голос прапорщика, похоже, слегка осип от волнения. Или эта станция хрипит «Как скоро?» «Час назад!» Пак чуть не плюнул в сердцах на пол, поглядев в сторону безжизненного тела у стены, возле которого сидела на корточках, проверяя пульс света. «А лучше вчера вечером, пять минут, не больше!» «Твою ж мать!» — глухо выругалась рация голосом Володи. «Принял, жди!» На безмолвный вопрос Юры, отошедшая от Гапонова света, хозяйственно прибравшая его автомат, коротко бросила «Жив, пока!» Его срочно хирургу нужно. По симптомам, похоже на перелом основания черепа». «Ага», — злобно оскалился Пак. «Сейчас все брошу и помчусь в 0-3 звонить. Облезет падаль. Сдохнет туда и дорога. А я еще проконтролирую. С плохо скрываемым удовольствием». «Постой». Замерла на полушаге Света, уже закидывавшая на плечо рюкзачок с их невеликими пожитками. «А он точно один пришел? Нет, сюда, понятно. Не хотел, чтобы кто-то подглядывал. А вообще...» Здравая мысль, черт возьми, мелькнула в голове Упака. На выходе вполне могут ждать верные кунаки влюбленного джигита. Впрочем, вряд ли их больше двоих-троих. И проблем они, скорее всего, не ждут. Так, Светик, дуй-ка Роману. Из их окна должен быть виден вход в казарму. Посмотри, что там и как. А потом со всем тамошним табором за мной. Но тихо. Девушка понятливо кивнула, перекинула через голову ремень трофейной Ксюхи и бегом метнулась по коридору. Сам же Юра еще раз, взглянув на сыночку, достал из тяжелого брезентового баула, в котором хранилась легальная часть их, ставшего за последнее время вполне внушительным арсенала, изуродованный тонким рифленым тубусом самодельного глушителя пистолет ПММ. Тоже из старых жмыховских запасов, но объявленный снятым с тела. Пусть бесшумным модернизированным Макаров был только условно, но при их работенке и такой выходил реальным подспорьем. На полноценные выстрелы зомби буквально толпами сбегались. Даже самые тупые мертвяки уже привыкли к тому, что где стрельба, там обязательно скоро будет чего пожрать. При любом раскладе будет. Пак проверил магазин. Все двенадцать патронов на месте. С тихим щелчком опустился вниз тугой флажок предохранителя, лязгнул сталью затвор. «Да, пока что этот мэр жив, но надолго ли? А если дуба в р е ж е т через пару минут после их ухода?» Тут же одни гражданские вокруг – И оружия нет ни у кого. — Вот этого тебе Гапонов-старший точно не простит. — успел подумать кореец, прежде чем указательный палец выбрал свободный ход спускового крючка. Тихий, вряд ли громче хлопка, в ладоши в ы с т р е л Ставший за последние пару недель привычным, почему-то отдающий чесночной приправой запах сгоревшего пороха. Все. Теперь отступать точно некуда. За любимого сына и наследника, как его хоть звали-то, Вот незадача. Всегда наплевать было, а тут вдруг интересно стало. Нынешний негласный хозяин центра его живым через мясорубку прокрутит. И это при удачном раскладе. Буквально через минуту вернулась Света. «Двое», — д о л о ж и л о с ь она, оба с автоматами, но расслабленные. Стоят, курят, болтают о чем-то. «Рома где?» Собирается. Обещал, что за пять минут все успеют. «Пять минут, пять минут. Это много или мало?» Сама по себе всплывала в голове у Пака старая песенка. Да уж, вроде и немного совсем. Но произойти за пять минут может ого-го сколько. Вон свежеприставившийся г а п о н о в младший, тому весьма наглядный и убедительный пример. Еще пять минут назад ощущал себя хозяином положения и радовался жизни. А сейчас он, просто без малого центнер остывающей падали. Так, Светик, остаешься тут ждать Романа с семьей. Как подтянутся, спускаешься на первый этаж и ждешь. «Я заведу машину и вам посигналю. Двумя короткими. Тогда бегом выбегайте и трамбуйтесь в УАЗ. Ну а там, дай бог, ноги. Все, я пошел». Не дожидаясь ответа, Пак подхватил баул с оружием и тихо, но быстро ссыпался вниз по ступеням. Замерев перед входной дверью, еще раз поправил увесистую брезентовую сумку, которую одел а лямками на плечи, на манер рюкзака. Вроде сидит нормально, не соскальзывает и не особо мешает д в и ж е н и е м Сойдет». Выудил из кармана еще два девятимиллиметровых пистолетных патрона, доснарядил магазин. Двенадцать штук, да один уже в стволе. Нормально. Прижавшись ухом к двери и моля всех известных богов о том, чтобы никому прямо сейчас не понадобилось войти в их подъезд с улицы, прислушался. Точно. Расслабленные. «Так мы ж с тобой оба из внутренних органов!» Долетела до него последняя фраза бородатого анекдота про встречу милиционера и куска дерьма. а потом два мужских голоса громко загоготали. «Ну, знать, парни, судьба у вас такая. Отдать концы при хорошем настроении не так уж плохо, если вдуматься». Словно перед серьезным боем на ринге Юра несколько раз глубоко вдохнул и резко выдохнул, перехватив поудобнее пистолет, взвел курок большим пальцем и от души, пнув ногой дверь, вывалился наружу. Гапоновские гвардейцы умерли практически мгновенно, похоже, так и не успев ничего понять. Работал пак двойками, в корпус, как учил его когда-то бывший десантник Лохматый. «Кореец», — говорил тогда ему отставной сержант ДШБ, — «никогда не стреляй человеку в голову. Она маленькая и твердая. Всегда стреляй человеку в брюхо. Оно большое и мягкое». Два тела словно кегли в боулинге, рухнули в разные стороны, громыхнули по асфальту автоматы, покатилась сыпля искрами выпавшая сигарета. Буквально на секунду притормозив, Пак всадил еще по одной пуле в головы. «Позже, может быть, уже некогда, значит, нужно все сделать сразу. Опять же, под разгрузочными жилетами и куртками вполне могли оказаться броники. Ну и зачем подобный сюрприз за спиной оставлять?» «Мертвые в спину не стреляют», — учил его много лет назад л о х м а т ы ж а л ь что сказать ему спасибо за науку не получится». Даже если и выжил, во всем этом лихой десантник, ставший потом р е к е т и р о м слишком далеко он сейчас, и шансы встретиться даже не нулевые, а не скорее отрицательная величина. в с ё контроль проведен, и никаких проблем о покойных уже не будет. Теперь к машине. Благо стоит она тут же, рядышком, у торца бывшей курсантской казармы, ставшей теперь общежитием для спасенных. отрегулированный отлаженный в мастерской автопарка центра. Не те сейчас времена, чтобы на ненадежной машине кататься, эвакуатор теперь не вызвать, попутку не поймать. Движок «УАЗа» схватился сразу и ровно загудел. «Чуга, Паку, вы где?» «Тянуть больше нельзя. Два тела перед казармой видны со всех сторон. Тревогу могут поднять в любую секунду, и тогда вырываться с территории центра придется уже на танке, которого, кстати, нет и в ближайшее время не предвидится». «На связи, Чуга!» – тяжело задышал микрофон рации Володя. «РВП! Минута!» «Понял. Жду!» «РВП! Расчетное время прибытия!» «Все. Пора забирать Свету и Романа с семьей». Притормозив точно перед подъездом, темно-зеленый уаз «Буханка» дважды коротко вякнул клаксоном. Дверь тут же распахнулась, и на улицу выскочил сначала Роман со своим двуствольным недоразумением на изготовку, а потом Света с трофейным окурком и молодая женщина с двумя маленькими детьми на руках. Из вещей один небольшой рюкзак за плечами у отца семейства, вроде тех, с какими старшеклассники в школу ходят. «Молодец, Рома, понятливый парень. О, он еще и хозяйственный». Пока Света помогала его жене усаживать детей на откидной скамейке в салоне, сразу за сидением пака, сам Роман подобрал струпов и оба автомата и даже подсумки с магазинами с поясов сдернул. Определенно, этот парень нравился Юре все больше. Чугаев тоже не подвел. Матвеев еще возился с телами, когда из-за угла, что называется «на рысях», вылетела возглавляемая им маленькая колонна. Сам Володя, сержанты Данька и л ё ш к а ну и, понятно, их ч а д а д о м о ч а д ц ы «Бегом в машину!» — всем разом скомандовал Пак. Их запас времени не просто заканчивался. Он уже кончился. И тот факт, что никто до сих пор не поднял тревогу, шел по части «чудеса невероятные». А ведь им не просто с места тронуться нужно, а еще и с территории выехать, а на выезде, между прочим, КПП и вооруженная охрана. «Далеко собрались!» Лениво поинтересовался часовой у выездных ворот. «Везение у них сегодня просто зашкаливает». О п р о и с ш е с т в и ю казармы до сих пор то ли никто не знает, то ли просто не успели бучу поднять. В любом случае, когти рвать нужно с максимальной скоростью. Желательно второй космической, но ну, на худой конец первой. «Куда нужно? Туда и собрались!» — огрызнулся вспотевший от волнения Юра. «Открывай, давай!» «Ты ч е о это такой нервный сегодня?» — взгляд у часового стал настороженным. «И торопливый?» «Стой спокойно, я сейчас уточню». Отойти от машины бдительному к а р а у л ь н о м у не дал Чугаев. На плечо пака довольно болезненно надавили угловатые сложенные сошки пулемета, а в левую лопатку уперся патронный короб. У часового точно в переносицу, которому уставился р а с т р у б пламегасителя ПК, натуральным образом отпала челюсть. «Я тебе, паскуда, сейчас прямо в лицо выстрелю!» Негромко, но очень многообещающе рыкнул Чугаев. «И твои тупые мозги по всему забору расплескаются!» «Автомат на землю и ворота открывай! Бегом, кому сказано!» Если он сейчас действительно пальнет, как-то отстраненно подумалось Паку, то остаток жизни ходить мне глухим на левое ухо и с ожогом наполовину рожи. К счастью, проверять готовность прапорщика выстрелить часовой не рискнул. Уронив старенький с фанерной еще фурнитурой и не складывающимся прикладом веслом АК-74 себе под ноги, Он, не сводя загипнотизированного взгляда, сопровождающего каждое его движение дульного среза пулеметного ствола, боком отступил к караульной будке. Все так же не отворачиваясь, нащипал на стене серый жестяной короб, прикрывавший переключатель, открыл дверцу и надавил на кнопку. Обшитая металлическим профилем воротина, медленно поползла по направляющей рельсе в сторону. «Вот и молодец!» — почти ласково похвалил часового Чугаев. «А теперь еще четыре шага в сторону!» Лбом в стену упрись и лапы на затылок. И не шевелись. Часовой в герой играть не захотел. Безропотно выполнил все команды и замер у стены. Едва ворота открылись достаточно широко, чтобы сквозь них смог протиснуться микроавтобус, пак выжал сцепление и рванул вперед. Насколько смог быстро. С пробуксовкой и черными следами от покрышек на асфальте. И словно напоминая, что даже самое невероятное везение не может длиться вечно в тот самый момент, когда буханка проскочила ворота над т е р р и т о р и и бывшего учебного центра ГИБДД поплыл за унывный и протяжный вой тревожной сирены. Отпущенная им судьбой фора закончилась. Теперь все в строгом соответствии с не шибко приличной, но весьма точно отражающей ситуацию поговоркой «Ноги, ноги, спасайте <кх> филей». Груженная машина скорость набирала весьма неохотно, поэтому Юра, не отводя взгляда от дороги, крикнул назад. «Володя, погоня будет, к бабке не ходи! На скорости можем и не уйти, тогда придется отбиваться! Организуй там!» «Не вопрос!» — легонько хлопнул его по плечу Чугаев. «Сейчас сообразим!» Совместными усилиями обычная разъездная армейская буханка была за последние недели превращена в эту ю маленькую пародию на «Ган-трак». Самодельная боевая машина на базе грузовика. Впервые засветилась в армии США во время войны во Вьетнаме. Широко используется практически во всех военных конфликтах последних десятилетий. Спереди к раме приварили основательный таранный бампер с маленькой электрической лебедкой, прикрытой защитным кожухом из тонкого листа железа. Благодаря проставкам между пружинами подвески и опорными чашками шасси, сантиметров на 10 увеличился дорожный просвет. В стенках кузова и задних дверях – На месте прежних глухих рудиментов, только обозначавших окна, появились небольшие стрелковые бойницы со сдвигающимися вбок заслонками. Были, конечно, недостатки. Куда ж без них? Чтобы не нагружать и без того не самый мощный двигатель, от дополнительного бронирования пришлось отказаться. С другой стороны, с людьми воевать на этой колеснице апокалипсиса никто и не собирался, а против мертвецов и обычных железных стенок вполне хватало. словом бронетранспортеры из буханки не вышло, хотя, но наварили бы они на свой пепелац с дополнительных стальных листов и что даже сейчас они до сотни разгонятся минут пять будут. уж больно уаз, машина на разгон тяжелая.том п о конечно минут через 5-7 они на хорошей дороге 100-110 километров в час держать будут уверенно, а вот на весе либо лишнего железа точно не оторвались бы, а так шансы имеются. во-первых ехать недалеко. Всего-то около полусотни километров. Во-вторых, устанавливаемый сейчас в о л о д е в бойнице задней двери пулемет должен сильно охладить пыл преследователей, которые, несомненно, вот-вот появятся. Несмотря на всю свою внешнюю неказистость, их тачанка с юга вполне могла за себя постоять. Опять же, с Ярославки всегда можно свернуть на то же Красногорское шоссе. А там по бетонке и прочим второстепенным дорогам, а то и вовсе по заштатным грунтовкам, попетлять зайцем. На масштабную облаву у Гапонова-старшего ни людей, ни транспорта не хватит. Главное, успеть от центра уйти подальше незамеченными, чтобы у преследователей головушка поболела на тему, в какую сторону дичь рванула. Сторон-то много. н а похоже, весь свой лимит удачи беглецы растратили еще на территории бывшей учебки. Не успела Буханка съехать со стакады на Ярославское шоссе, как ей на хвост плотно присела машина в гаишнем окрасе. Какая именно, Пак так и не разглядел. Преследователям явно сообщили о наличии беглецов пулемета, и те держались на солидном отдалении. Но и не отставали. А значит, стряхнуть их наверняка не получится. Со скоростью перехватчика ДПС при любых раскладах куда лучше, чем у трудяги «УАЗа». Раз вцепился им в загривок, теперь не отцепится. И п е р е д а с координаты остальным. «Стряли». «Ну давай, собака, еще хоть метров на сто поближе!» — зло шипит припавший к пулемету Чугаев. «Это вряд ли», — про себя хмыкнул кореец. «Они там тоже не дурнее паровоза и помирать не собираются». Володя, по всей видимости, думал о том же, потому что еще несколько секунд спустя дал в сторону машины-преследователей несколько коротких по 3 р ы р е патрона очередей. Больно долбануло по ушам. По салону поползли сизые клубы дыма, завоняло сгоревшим порохом. «Далеко. На ходу точно не попаду. Только патроны зря пожжем. Юра! Чего?» Тут же отозвался вцепившийся в руль Пак. «Не оторвемся!» — сообщил Чугаев то, о чем Пак и без него уже сам догадался. «Значит, нечего финтить. Дуй прямо к ОМОНу. Тут и ехать-то всего ничего». «К ОМОНу это куда?» Не отводя взгляда от дороги, крикнул Пак. «Я там ни разу не был!» «До Торбеева озера! И никуда не сворачивай! А прямо перед постом ДПС сначала направо, а потом налево, под мост. Дальше пока башку не забивай. Если доедем, покажу, а нет...» «Понял!» Все так же, не оглядываясь, выдохнул Пак и вдавил в пол педаль газа. Еще через 5-6 минут на хвосте у буханки висели уже три легковушки, бывшие еще совсем недавно патрульными автомашинами ДПС. и темно-синий микроавтобус Volkswagen Transporter. Разглядев его в зеркале заднего вида, Пак приуныл. Этого инкассатора в автомастерской учебного центра переделывали одновременно с их УАЗом. Что-то вроде бронетранспортера из него делали. Убирали из салона все лишнее, зато монтировали на крыше станину под добытый где-то ушлым местным зампотылом крупнокалиберный НСВ «Утес». Вот и сделали на их головы. Понятно, что инкассаторский фургон, агрегат тяжелый, но у с т а н о в л е н н ы на нем турбодизель мог машину до 170 в час разогнать, а у Юриной Буханки 110 – это предел. Ну ладно, 120, и то, если очень повезет. Кроме того, у «Утеса» прицельная дальность однозначно побольше, чем у их ПК. Точных ТТХ этого крупняка Юра не знал, но о том, что эти самые НСВ устанавливали на башнях танков, как зенитные, и слышал, и читал неоднократно. И разницу между зенитным пулеметом калибра 12.7 и единым 7.62 тоже вполне представлял. Выберут отрезок трассы попрямее и разберут на запчасти, словно в тире. Они даже огрызнуться в ответ толком не смогут. Твою же душу! «Володя, ты т р а н с п о р т ё р у глядел?» «А то!» «Не дай ему нас выцелить! Хоть беспокоящий, но изобрази, чтобы по прямой идти не мог. Прицела ему сбивай!» «Иди в задницу!» зло огрызнулся Чугаев. «А то я сам не знаю». «Так, всем детей хоть чем-нибудь накройте и сами отвернитесь. Гильзы, они горячие». За спиной Пака снова оглушительно громко загрохотал ПК. Транспортер тоже в долгу не остался. Дульные вспышки Паку в зеркало заднего вида видны были отлично. Спасали п о к а изрядная дистанция и то, что машину он вел натуральным, противолодочным зигзагом, стараясь не залипать надолго во вражеском прицеле». Кто знает, как долго они еще играли бы в эти смертельные с а л о ч к и если бы... Если бы неподалеку от г о л ы г и н а прямо после здоровенной стелы с гербом с е р г и е в о Посадского района, что стоит на крутом изгибе дороги, не п р и к л ю ч и л о с ь то, что обычно принято называть коротким и простым словом – чудо. Впереди, с противоположной стороны шоссе, из-за обшитого белым сайдингом магазинчика на АЗС, вдруг ярко вспыхнул... и забился, заплясал длинный лисий хвост дульного пламени. Даже сквозь надсадный рев, выжимающего из себя все, что можно, двигателя, было отлично слышно, как басовитым гудя, будто огромные и очень рассерженные осы над крышами машин просвистели яркие огни трассеров. В окружающем т р а н с у лесу посыпались вниз срезанные пулями ветки, треском переломился примерно посередине и шумно сполз вниз ствол довольно толстой ели. На дорогой разнесся многократно усиленный мощными динамиками голос. «Всем стоять! Травай прижаться вправо!»